год 1796, весна. Трехчасовая беседа Александра с чертарыским Великий князь признается, что не разделяет воззрение правил кабинета и двора, называет заточенного Екатериной в крепость лидера польских повстанцев костюшка великим человеком, который защитил дело человечества и справедливости, хвалит Лагарпа, осуждая кровь французской революции, желает ей успеха. Процитируем позднейший донос дюрока министру тайной полиции фуше из петербурга происхождение чертарыского проложила бы ему путь к польскому престолу если бы ему не помешала в том императрица екатерина он не забыл этого и обрек себя вечной ненависти к русским кое гнушаается к императору которого обманывает к его министрам которых презирает но скрывая свои чувства он один лишь знает свои намерения Черторыйский в революционной Франции не бывал. чертарыский говорил об идеалах свободы так, как говорят о них те, от чьей воли свобода зависит. За чертарыским дядюшки не присматривали. Потомок польских магнатов, униженных и разоренных последним разделом Польши, князь был воспитан, как положено, в ненависти и презрении к русским. Он говорил, что взгляды его были чисто республиканскими. Возможно, чего на свете не бывает. Однако в жилах его и он это слишком хорошо помнил, текла королевская кровь. Однако рот его был одним из древнейших в Польше. Однако в позднейших записках он не упустит случая подчеркнуть, что в детстве от опасной болезни его смог излечить лишь придворный доктор короля Станислава Августа. Какова кровь, таковы и болезни. Каковы врачи, таковы и пациенты. И в случае восстановления Отечества князь Адам мог рассчитывать на большее, чем лагарб в случае победы антибернского восстания. Низвергнутый король Станислав Август был бездетен. Беда заключалась в том, что вплоть до эпохи наполеоновских войн единственной силой, способной восстановить государственное тело Польши, была сила его разрубившая – Россия. Князь Адам понимал это. И как политик, умеющий пройти между сциллой безидеальности и харибдой утопической эйфории, ценил шанс, который давала ему дружба с наследником русского престола. Впрочем, ближайшие планы его были гораздо проще – Он был отправлен в Россию и определен на службу в русскую армию, чтобы ценой коллаборационизма вернуть имение, отобранной императрицей у его деда за пролитие русской крови. И в этом отношении дружба с Александром Павловичем также сулила многое. На дворе стоял апрель 1796 Екатерина II здравствовала, Павел Петрович скрежетал зубами, все шло по плану.